Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под её ногами, и послышались стуки молотка по железу. "Депешу дай!" раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. "Сюда, пожалуйста!" номер двадцать восемь!» — кричали еще разные голоса, и, занесенные снегом, пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо нее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руки из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон. Как еще человек в военном пальто...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 Ах, боже мой! Отчего у него стали такие уши, подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие её теперь хрищи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав её, он пошёл к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на неё большими усталыми глазами.